Часть 24 Тот вагул, что отрубил голову, выдернул топор, подал его следующему и сам встал у колоды на колени. Топор взлетал и падал. Черно-кровавые, облепленные волосами и снегом головы, раскатились возле плахи. Бледные, злые стражники за руки и за ноги таскивали. Истекающий кровью обезглавленные трупы В тишине воцарившейся над лобным местом Слышны были только свист топора, тюканье удара, хрип, шорох разворошенного снега и хруст шагов Плаха сверкала от крови, черная как уголь Вокруг нее кровь пропитала и смяла снег в комья Кровавые борозды, оставленные оттаскиваемыми телами, лучами ощетинили плаху. Следы стражников, что влочили мертвецов, тоже были багровыми. Кровавый дым колыхался в глазах князя. Казнь была страшнее любого боя. Тюканье топора горячей болью ударяло в виски, Сердце дергалось так же редко и мерно, как пленные вагулы вонзали в плаху топор казня друг друга. Сквозь багровую мглу Михаилу олили следы стражников, и он снова вспоминал кровавые следы санных полозьев на снегу улочек усть -выма. И Михаилу казалось, что он опять отдал бы отца брата, полюда, себя самого, лишь бы никогда больше люди и нарты не оставляли таких следов. Михаил поднял голову и взглянул на сыку, все это время сидевшего неподалеку в санях и привязанного к шесту. Вагульский князь, сощурившись, Со спокойной усмешкой смотрел на всю укорачивающуюся цепочку приговоренных. Михаил перевел взгляд на Калину, который нервно скреб и дрался с кулы клочья бороды. У плахи оставался последний человек. Отрубив голову, он беспомощно оглянулся на Зыряна, словно искал поддержки. «Князь! Этого!» Должен кончить ты Твердо и негромко произнес Зырян. Ты победитель Топор палача застучал в висках князя В сто раз быстрее Я не кат Осипнув, ответил Михаил Ты только топор Кат судьба Глаза Зыряна были точно ледяные Иди, — велел Михаилу Калина, — сумел устоять в пилыме, когда на тебя сыка с копьем летел. Сумей сейчас. Это их земля, их закон. От плахи на князя Угрюма смотрел вагул. Пристально, испытующе смотрел на Михаила Осыка. Смотрел второй раз в жизни. Связанный. Он и сейчас нес Михаилу смерть. Все, и свои, и чужие, смотрели на Михаила. Качнувшись, князь в дыму двинулся к плахе. В душе его всё корчилось и чернело. Взгляд осыки был как копье, На которого в переносил Михаила С места на место. Осыка был словно движущей силой Михаила. Не то чтобы чердинский князь хотел показать Пилымскому, что может ничем не уступить ему в суровости духа. Сам того не осознав, Михаил хотел дать понять, что владеет беспощадным оружием врага, а потому уже равен ему силе. Но у него есть и другое оружие, какого нет у осыки. Его вера в Христа. И значит он сильнее. Михаил выдернул топор из колоды, ощутил его тяжесть и тепло ладоней тех, кто уже остывал на снегу. Пленник молча встал на колени и уткнулся лбом. Ломья красного бурого снега Сминались под сапогами князя Истекая розовой водой Михаил глядел На мощную Жилистую Смуглую шею пленника Которую ему предстояло Перерубить Отрубить голову человеку Не труднее, чем отрубить сук Подумал Михаил Ощущая, что эта мысль пришла откуда-то из-за черты умопомрачения. Михаил видел, как дико напряглись лопатки вагула, буграми вздулись мускулы на плечах, набухли вены и пальцы, судорожно вцепились в края колоды, точно вагула отрывали от нее. Взглядом отметив линию, как усадить лезвие, Михаил поднял над головой неимоверно тяжелый топор и во вспышке облегчения обрушил его вниз. Этой ночью он не смог заснуть. Не то чтобы ему вспоминалось, как отскочила, перевернувшись голова казненного, на ее лбу отпечатался след крови, пропитавшей плаху, и тело дернулось вслед за головой, распрямляя ноги. Нет, то воспоминание пошло в черный погреб к другим подобным, которые тихо тлели всю жизнь, но сейчас разгорелись, разворошенные событиями этого похода. Михаилу не давало заснуть что-то другое. Он не мог заснуть, Словно не мог найти дверь в сон, Как в слепом буране Однажды не мог найти дверь в избу, Шаря обмороженными руками По заледеневшим бревнам. Князь встал и вышел во двор. Побрел по заснеженной улочке Пилыма, Кутаясь зипун, забыв надеть шапку. В воротах, на взятии которых Бурмот потерял руку, горел костер. Грелись караульные С ними на бревне сидел Калина Держал в зубах почерневший рог С вагульским курением Саром сушеной мятой Михаил опустился рядом Глядя в огонь «Слышь, Калина!» Наконец сказал он «Хоть я на кумирнях не лаю Но не христианин я Я своих людей Любить не могу. Знаю, русские не хуже пермяков и вагулов Чужую кровь льют. Но ведь льют и знают, что это грех. А у них совсем не то. Я ведь только последнему голову снес, А прочие головы они сами себе поотрубали. Разве православный сделал бы так? Они, понимаешь, для сердца моего Как глина для брюха Вроде люди, как люди Что в Твери, да и в Перми И вдруг видишь, что они совсем иные К своему народу путь найти, как нам Русичам, с ними ужиться, как же в конце концов людей любить. Не этих или тех, а всех. Калина сплюнул длинной желтой вожой. Полюд же смог, сказал он. Научи как. Не хочу жить зря. Они, Миша, Свою жизнь По своим богам делают, Свою душу по их душе меряют, А боги их Из земли. Коли ты в Христа веруешь, Воистину и людей любить хочешь, То люби их землю, Корнями и кровью своей В нее врасти. А через землю Уж и людей сможешь полюбить. Михаил молчал. Отец мой, брат и сын уже в этой земле. Вот и корень. А кровь? Опять кровь, калина. Я устал от крови. Как мышь, люди без крови ничего не умеем. Привыкай. Князя Михаила вышла в обратный путь Оставив вагулом разоренный пилым Михаил предчувствовал, что обратный путь будет куда труднее, чем путь вперед Пилым щедро расплатился хабаром Но вот с тесным разжиться не удалось Запасы сгорели во время приступа Еще не хватало оленей Слишком велик стал обоз, отягощенный ранеными и добычей Стылая дорога Тавды не сулила добра. От Пилыма за войском увязались волчьи стаи, сытно отожравшиеся на мертвецах и падали. Каждую ночь табунов выставляли охрану, и все равно волки рвали оленей. На первых же переходах стали падать кони. Хоть кони сильнее оленя, Югорская зима губила его раньше. Не проходило утро, чтобы на высокое дерево не вывешивали новую гробовую колодину, закрытую берестой. Это умирали раненые. Сквозь вьюгу и стужу люди шли в проголодь, не отдохнув за ночь, и стомившиеся по женам мужчины изнуряли себя любовью пленниц. А приходилось торопиться, потому что под снегом Уже ползла в югру весна, и последние бураны Колокотали в ущельях ледяных рек, как ее прибой Целыми днями Михаил молча и угрюмо сидел в седле, Не глядя по сторонам. Конь его хромал вслед за нартами, что везли раненого бурмота. Князь видел, как тает его войско, падает дух людей, Но ничего не мог поделать Что-то главное было утрачено А может этого главного и не существовало вовсе Михаил присматривался к осыке Который мерно шаркал лыжами Привязанный к хвосту своего коня няты Смотрел и думал Неужели все, что было Свершилось лишь за тем Чтобы на этого человека надменно полюбовался далекий московский князь. На слиянии Лозьвы и Сосьвы войско простояло три дня, застегнутое бурей. Мерзли в шатрах, в переполненных чумах, грызли струганину, не в силах развести огонь. Когда распогодилось Увидели Ветер повалил несколько чумов с ранеными И те задохнулись Двое воинов замерзли Трое потерялись Коней кроме меня ты вообще не нашли Пропала половина оленей Механ, не ходи за камень Все вспоминал и вспоминал Михаил Шагая по снежной борозде На Лозьвинском льду. По берегам Лозьвы, Повылы и крепостицы Стояли брошенные, Заметенные снегом. Крыши домов были сняты, Стены раскатаны по бревнам, Амбары пусты. Негде было укрыться От ветра и стужи. А когда добрались до Учимьи, Выцелевшись землянки, Нашли две бочки соленой медвежатины. Князь не успел остановить Шедшие впереди пермики уже обожрались. Медвежатина оказалась отравленной. Еще семь гробов повисло на сущих старой березы у лозвинского кротояра. Михаил подсчитал. У него оставалось 86 человек на ногах и три десятка раненых. Оленей было втрое меньше, чем требовалось. в Верваль, сбунтовался отряд из Искора. Весна на подходе, кругом вагулы, жрать нечего, и камнем на шее висят раненые хабар. Зря, мол, Искорцам не князь, и Михаил не князь. Был бы здесь Качиим скорский, его бы послушались. А сын его бурмот однорукий, считай уже покойник. Два десятка Искорцев бросили войско, и одни... Налегке ушли вперед Так еще можно было выжить Войско же ползло своим чередом Искорцев нагнали у повыла Лангур С вмороженные в лед Они частоколом перегораживали Лозьву Это лозьвинские вагулы Нас предостерегают, сказал Зырян Через Лозьвинск нам не пройти Надо сворачивать на тот путь Которым шел князь Васька Утирая кровь слопнувших Обмороженных губ Сказал Калина Но зерна, веди нас От Отлачи свернули на воргу Вводящую с на Насосьву В буреломах и криволесье Погибли последние олени Насосьву Нарты вытащили бичевой С обозом, без оленей Двигаться дальше было невозможно Из тягла остался один нята Князя Осыки. «Не дай, Миш, народу Вагульского коня слопать» Тихо посоветовал Калина «Брешут нята Заговорный конь Коли его сгубят Асыку до Москвы не довезешь» Поиско собралось на совет. Люди были мрачные, ожесточенные. Михаил почувствовал, что древняя воинская мудрость пермяков знает пути спасения, но требуется человек, который подтолкнул бы прочих вперед по этой страшной ворге судьбы. Сизые весенние тучи громоздились над сумрачной янгой. Черные, ободранные вершины мертвых елей. Пороздили брюха утекающему на север небу. Желтыми полосами сукровицы сочился солнечный свет. «Зимний закон», — сказал Зирян молчавшему войску. Князь измученно сидел на нартах бурмота и даже не глядел, как рубят прорубь. В душе Михаила не было ужаса. Он слишком присмотрелся, притерся к смерти. Была только тоска, торчавшая голо и остро, как ободранные вершины янги в облаках. Конечно, они не убийцы. Убийца судьба, убийцы холод, голод, весна, вагулы. А может, и я, убийца, — равнодушно думал Михаил, ведь это я повел их на пилым. А может, убийца, великий князь, московский, которому обжег руки нецелованным вагулами крест. А впрочем, ничто уже не важно. И ощущение жестокого, нехристового мудрого милосердия Древних богов каменных гор Прохладой остудило тлеющая болью Сердце князя Сначала в черную воду сосвы так-то Спустили тех раненых, что были без сознания Пермики быстро вталкивали их под урезы льда Словно прятали Потом понесли к проруби и прочих из колотых, изрубленных, увечных, обмороженных, больных. Некоторые из них снимали одежду, оставляя живым. Так же, как у плахи на торгу, обреченные не сопротивлялись, помогали друг другу. Михаил сидел, отвернувшись, и слушал. Шаги, скрип снега, несколько негромких слов, всплеск, И все снова.